Глава 51. Наташа робко вошла в зал. Все участники драмы уже сидели за кофейным столиком и разговаривали. Глядя на происходящее со стороны, девушка отметила, что все это ей больше напоминает хорошо отрепетированный спектакль, нежели реальную жизнь. Аня с Саджаном пытались быть непринужденными, обсуждая предстоящую свадьбу. — Нет, Саджан, — услышала Наташа слова Виджая, об этом не может быть и речи. Я отменяю свадьбу. Как я могу жениться завтра, когда знаю, что у тебя такая беда? Вначале мы найдем твою жену, и только потом я женюсь на Анне. Если мы найдем жену Саджана, то ты никогда не женишься на Анне, — горько усмехнулась про себя Наташа и подошла ближе. Миссис Варма увидела ее и встала с дивана, чтобы поприветствовать девушку. Она улыбнулась ей и протянула Наташе руку. Ковалева ответно подала руку и, коснувшись ее ладони, почувствовала, что женщина дрожит. «Она обо всем догадалась», — подумала Наташа, и пристально посмотрела в ее глаза. Да, она не ошиблась. На нее смотрела женщина, чье сердце разрывалось от боли и невыплаканных слез. Девушка перевела взгляд на подругу, на лице которой не было ни кровинки, а губы мелко дрожали. «Знакомься, Наталья, это Анна, моя будущая жена», — улыбчиво произнес Виджай. Представляя невесту. — Я рад, что ты приехала к нам. Ведь для Анны присутствие соотечественницы — приятный подарок судьбы. Ты будешь на нашей свадьбе почетной гостей. Я так и поняла, только и смогла ответить девушка, сверля подругу взглядом. Она чуть было не ляпнула, что уже однажды присутствовала на свадьбе Анны, но вовремя замолчала, изобразив кашель. — Мы только что обсуждали нашу свадьбу, — опять заговорил Виджай даже не замечая, как девушки пристально смотрят друг на друга, даже не слушая его. Когда я узнал, что Саджан приезжает сегодня, то решил, что свадьбу лучше всего будет сыграть на следующий день после его прилета. Но теперь, когда я узнал о том, что произошло, я не могу завтра веселиться и радоваться, зная, какая беда случилась с Саджаном. Нам надо разыскать мою невестку. «О, я не думаю, что следует откладывать свадьбу. Поиски могут затянуться». — воскликнула Наташа, — и села рядом с Саджаном. Она услышала, как он тяжело дышит, и почувствовала ту нестерпимую боль, которая переполняла его. — Моя подруга права, — улыбка Саджану далась с трудом и выглядела вымученной. — Я не вижу причин для отсрочки торжества. Раз ты решил жениться завтра, то я буду рад увидеть тебя счастливым. Аня вздрогнула, как от удара. Слова ее мужа прозвучали, как приговор — Она понимала, что ни у нее, ни у него нет другого выхода. Им надо было продолжать изображать, что они не знакомы. Но сказанное Саджаном хлестко полоснуло по душе, оставив там кровоточащий рубец. Все кончено. Почему-то именно в этот момент Аня осознала, что отныне Саджан будет лишь ее деверем, братом мужа. От этой мысли хотелось кричать, выть и даже умереть. Одному Виджаю было хорошо. Он ничего не знал, а потому был счастлив. «Ну, если ты так настаиваешь», — сдался под натиском уговоров Виджай, расплываясь в блаженной улыбке. При этом он нежно обнял обожаемую невесту, шепнув ей на ушко слова любви. Саджан потупил взгляд, не в силах смотреть на Виджая и Анну. «Какая ирония судьбы! Два родных брата влюблены в одну девушку. Для счастья одного надо принести в жертву любовь другого». Больше всего Саджану не хотелось, чтобы его брат узнал страшную тайну, заложниками которой все они стали. Ведь тогда он бы лишился той радости жизни, которую дарила ему любовь к Анне. Памятуя, что еще совсем недавно Виджай был на пороге смерти, изводя себя из-за гибели Пуджи, Саджан был готов поступиться со собой ради счастья брата. Саджан понимал, что не сможет себя простить, если с Виджаем что-то случится из-за того, что он узнает правду об Анне. «Как же вы познакомились?» – решил выяснить Саджан. «Ведь должно же было быть логическое объяснение тому, что именно Анну, а не какую-то другую девушку, насильно увезли из дома, чтобы выдать ее замуж за человека, с которым она даже не знакома». «О, это долгая история», – рассмеялся Виджай. «Помнишь, когда ты был в России по делам нашей фирмы, тебе срочно пришлось вернуться в Индию?» Это было немногим больше трех месяцев назад. Я как раз тогда был в Европе, когда узнал от наших российских партнеров, что у них возникли какие-то проблемы. Раз тебя не было, я решил съездить туда и разобрался с делом. Именно тогда я и познакомился с Анной. Она работала в нашей туристической фирме в отделе коммуникаций. Я влюбился в нее с первого взгляда. Но она, как мне показалось, не ответила мне взаимностью. Мне не оставалось ничего другого, как вернуться в Мумбаи. Но ее образ был повсюду со мной. И вот дней десять тому назад к отцу пришел его друг, который оказался дядей моей любимой. Тогда-то родители и договорились о свадьбе. Саджан, ты представляешь, какое совпадение, что ее дядя и наш отец оказались друзьями? Так судьба вновь свела нас с Анной. Боги благословили нашу любовь. Да, совпадение действительно невероятное. — согласился Саджан, думая о другом совпадении, которое связало в один запутанный клубок сразу три жизни — его, Анину и Виджая. — А почему вы решили пожениться так быстро? — не смогла не вставить свое слово Наташа. — У нас в России до того, как зарегистрировать брак, месяц на обдумывание дают. Наташа почувствовала, как Саджан напрягся. Поэтому она, как бы невзначай, положила ладонь на его руку, давая понять, что чувствует его боль, но не может ничего изменить. «Индия — это не Россия», — философски заметил Виджай, отвечая на вопрос девушки. «У нас другие обычаи, хотя у нас тоже свадьбы не случаются так быстро», — помолчав секунду, он добавил. «А для чего ждать, если и так все решено? Просто ее дядя должен послезавтра улетать обратно в Россию, поэтому мы спешим пожениться до его отъезда, иначе потом это будет невозможно, так как невесту должен передать в дом мужа кровный родственник». Ну и цирк, пронеслось в голове Наташи, и девушка еле подавила стон отчаяния. Хорош, кровный родственничек, ничего не скажешь. Единственное звание, на которое он мог бы претендовать, так это название кровного врага, но, по крайней мере, после этих объяснений теперь было все ясно. Как хорошо, что ты приехала, сказала миссис Варма Наташе. «Анни будет не так одинока в чужой для нее стране. Я думаю, что мы подружимся подала голос, молчавшая до этого Аня. «Мне так не хватало близкого человека!» Глаза девушек встретились и наполнились слезами. Больше всего на свете Ане хотелось броситься к подруге и расплакаться у нее на плече, рассказать ей о своей боли, о страданиях, о любви к Саджану и о том, что как только бандиты отпустят Юру, она сведет счеты с жизнью, так как она не может жить без Саджана. Миссис Варма очень тонко чувствовала настроение всех присутствующих и поняла, что доли секунды отделяют девушек от того, чтобы оказаться в объятиях друг друга. Женщина быстро встала и произнесла. «Я полагаю, что вы устали с дороги, поэтому предлагаю пройти в спальню, чтобы отдохнуть». Аня вскинула глаза на свекровь и посмотрела на нее с невероятной благодарностью. И женщина почувствовала то, что хотела сказать ей невестка. Она поняла, что девушкам надо побыть вдвоем, поговорить, поддержать друг друга. Она посмотрела на Виджая, потом на Саджана и сказала. «Виджай, я думаю, что девушкам будет полезно познакомиться поближе. Потому давай дадим им возможность подружиться и не будем мешать их девичьим разговорам». После этого она посмотрела на Аню и добавила. «Дочка, будь добра, проводи, пожалуйста, нашу гостью в свободную комнату на втором этаже». — У вас будет несколько часов, чтобы получше узнать друг друга. — Да, конечно, — поддержал идею матушки Виджай, при этом целуя руку невесты. — Анна, я буду только рад, если ты сможешь пообщаться с землячкой. — Мне как раз надо ненадолго уехать из дома, а тебе не придется скучать, пока меня не будет. Саджан пристально посмотрел на брата. Виджай собрался уехать из дома, внеся смуту в сознание брата. Теперь в Саджане боролись два противоречивых чувства. Одно из них бросало парня в пучину безумия и давало ему надежду на то, что пока не будет виджая, он сможет поговорить с Анной, а другое велело ему держать себя в рамках разумного и не поддаваться желаниям, так как их встреча не может принести ничего хорошего им обоим. — Сынок, проводи меня до моей комнаты, — попросила миссис Варма своего младшего сына этой фразой она четко дала понять, что сегодня не суждено случиться встречи с Аджана Санной.